Смотрите, к нам прилетел голубь с металлическим кольцом на ноге. Это и есть долгожданное письмо от наших лесных корреспондентов. Но где же оно? Оно прикреплено к кольцу. О, голубь с письмом. Сейчас я его прочту. Ого, тут целая история. История про зайца. Заяц жил на островке среди широкой реки. По ночам он глодал кору с молодых осин, а днем прятался в кусты, чтобы не попасться на глаза лисе или людям. Это был еще молодой, не очень умный заяц. Он и внимания не обращал, что река кругом его островка с треском сбрасывала лед. В этот день заяц спокойно спал у себя под кустом. Солнце пригревало его, и косой не заметил, как вода в реке стала быстро пребывать. Он проснулся только тогда, когда почувствовал, что шкурка его подмокла снизу. Вскочил, а вокруг него уже вода. Началось наводнение. Замочив только лапки, заяц удрал на середину островка. Там было еще сухо. Но вода в реке пребывала быстро, Островок становился все меньше и меньше. Заяц метался с одного конца на другой. Он видел, что скоро весь островок исчезнет под водой, но не решался броситься в холодные быстрые волны. Он не мог бы переплыть разбушевавшуюся реку. Так прошел весь день и вся ночь. На следующее утро из воды торчал только крошечный кусочек острова. На нем росло толстое корявое дерево. Перепугный заяц бегал кругом его ствола. А на третий день вода поднялась уже до самого дерева. Заяц стал прыгать на дерево, но каждый раз обрывался и шлепался в воду. Наконец ему удалось вскочить на толстый нижний сук. Заяц примостился на нем и стал терпеливо дожидаться конца наводнения. Да в реке больше уже не пребывало. С голоду помереть он не боялся. Кора старого дерева была хоть очень жесткой и горькой, но все-таки в пищу пригодная. Гораздо страшней был ветер. Он качал дерево так сильно, что заяц еле держался на суку. Он был точно матрос на матче корабля. Сук под ним раскачивался, как рея. А внизу бежала глубокая холодная вода. По широкой реке под ним плыли деревья, бревна, сучья, солома и трупы животных. Три дня просидел заяц на дереве. Наконец, вода спала, и он спрыгнул на землю. Так ему и жить теперь среди реки на острове до жаркого лета. Летом река обмелеет, и он доберется до берега. еще одно письмо прилетело с глубины почты послушайте что пишут наши корреспонденты это о птицах Крылатым наводнение конечно не так страшно, но и они натерпелись от половодья. желтенькая овсянка выстроила себе гнездо на берегу большой канавы и уже успела положить в него яйца. во время разлива гнездо смыло яйца унесло водой и овсянке пришлось искать себе новое место для гнезда. А Бекас сидит на дереве и ждет, не дождется, когда кончится половодье. Бекас кулик, он живет на лесном болоте и пищу себе достает своим длинным носом из мягкой почвы. Его ноги устроены так, что ими очень удобно шагать по земле. На суку ему с такими ногами так же удобно, как собаки на чистоколе. А все-таки сидит, ждет, когда опять можно будет шагать по мягкой болотной земле и делать в ней дырочки носом. Не улетать же с родного болота. Все места уже заняты, и на другое болото его не пустят тамошние бекасы. Я бы еще хотел рассказать о своей встрече с редким зверьком в лесу. Я шел лесом, как вдруг громко закричал дятел. Так громко, что мне сразу стало ясно. У дятла беда. Продираюсь сквозь чащу, вижу, на поляне сухое дерево. В дереве аккуратная дырка, там дятлово гнездо. К нему по стволу подбирается диковинный зверек. Не пойму кто. Серенький, хвост не длинный, не пушистый. Ушки и вовсе маленькие, круглые, как у крошечного медвежонка. А глаза птичьи, большие на выкате. Долез зверек до гнезда, в дупло заглянул. Видно, яйцами полакомиться захотел. как кинется на него, зверек юрк за ствол. Дятел за ним, зверек винтом вокруг ствола и дятел винтом, зверек выше, выше, а дальше и некуда, кончается ствол. А дятел клювом, зверек брык с дерева и поплыл по воздуху. Растопырил лапки и плывет по воздуху, как кленовый лист осенью. Чуть сбоку на бок покачивается и хвостиком рулит. Перелетел через поляну и сел на ветку. Тут только я сообразил что это политуха, летучая векша. У нее на боках кожаные складки. Она растопырит лапки, растянет складку и летит. Парашютист наших лесов. Жаль только больно редок. Многие ребята спрашивают, почему второй месяц весны называется в нашем лесном календаре месяцем возвращения на родину потому что в это время происходит великое переселение птиц на родину. Птицы валом валят с зимовок. В этом году птицы летят к нам теми же воздушными дорогами в том же порядке, в каком летели их предки тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч лет подряд. Позже других прилетают самые яркие и пестрые птицы. Им надо дождаться свежей листвы и травы, Они слишком заметны на голой земле и деревьях, и сейчас еще им не спрятаться у нас от врагов, хищных зверей и птиц. Часть птиц летит великим морским путем. Одним своим концом великий морской путь уперся в сумрачный ледовитый океан. Другим потерялся в цветущих, ярких, жарких странах. Бесконечные вереницы, каждая в свой черед, своим строем, Летят по небу бесчисленные стаи морских и прибрежных птиц. Летят вдоль берегов Африки, через Средиземное море, берегами Пиренейского полуострова, Бискайского залива, проливами, Северным и Балтийскими морями. В пути их ждут препятствия и беды. Густые туманы стеной встают перед крылатыми странниками. В сыром мраке птицы теряют дорогу, с размаху разбиваются об острые невидимые скалы, Морские бури ломают их перья, сбивают крылья, уносят далеко от берегов. Внезапные холода сковывают воды, птицы умирают от голода и стужи. Тысячи их гибнут от жадных хищников, орлов, соколов, ястребов. Сотни тысяч перелетных птиц падают под выстрелами охотников. Но ничто не может остановить густые толпы крылатых странников. Через туманы и все препятствия они летят на родину, к своим гнездам. Но не все наши перелетные зимуют в Африке и летят таким путем. Другие летят к нам из Индии, а плосконосый куличок-плавунчик забрался на зиму еще дальше, в Америку. Он спешит к нам через всю Азию. От зимней квартиры до его гнезда под Архангельском ему придется пролететь около 15 тысяч километров. Перелет продлится почти два месяца.